«И, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что вы в самом деле нездоровы», прибавила она, взглянув на его встревоженное лицо с участием. «Вы правы», — отвечал угрюмый Лугин, — «я непременно пойду». Он встал, взял шляпу и вышел. Она посмотрела ему вслед с удивлением. Глава вторая.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 И увидал над одними воротами Жестяную доску вовсе без надписи Он подбежал к этим воротам И сколько ни рассматривал, не заметил ничего похожего Даже на следы стертой временем надписи Доска была совершенно новая Под воротами дворник В долгополом полинявшем кафтане С седой, давно небритой бритой бородою Без шапки и подпоясанной грязным фартуком Разметал снег «Эй, дворник!» — закричал Лугин. Дворник что-то проворчал сквозь зубы. «Чей это дом?» «Продан!» — отвечал грубо дворник. «Да чей он был?» «Чей?» «Кефейкина, купца!» «Не может быть, верно?» «Что-со!» вскрикнул невольно Лугин. «Нет, был Кефейкина, а теперь так что-со!» отвечал дворник, не поднимая головы.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 Так номер пустой за ним и остался. А прежде полковника? Прежде его был, нанял какой-то барон из немцев. Да этот ты не переезжал. Слышно, умер. А прежде барона? Нанимал купец для какой-то своей. Кхе. Да, банкрутился. Так у нас и задатка остался. Странно, подумал Лугин. А можно посмотреть номер?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 испугавшись и кинув глаза налево. «Что это?» Возле него колыхалось что-то белое, неясное и прозрачное. Он с отвращением отвернулся. «Мечите!» Потом, сказал он, направившись и, вынув из кармана клюнгер, положил его на карту. «Идет, темная!» Старичок поклонился, стасовал карты, срезал и стал метать. Лугин поставил семерку бубен,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 Он уже продавал вещи, чтобы поддерживать игру Он видел, что не невдалеке та минута, когда ему нечего будет поставить на карту Надо было на что-нибудь решиться Он решился На этом повесть Михаила Юрьевича Лермонтова «Штос» обрывается К большому сожалению, автор не успел дописать это произведение